Парень-мелиоратор уже дежурную на слезу, готов взять Ильиничну, мать ты моя разлюбезная, открой на полпальца щелочку, то ясное дело не положено, а сама в горстку хихикает на коленке. Девки-доярки показывают, же я вам покажу щелочку». Мужик тоже на коленки уставился, папиросы достал, спички, а не прикурить никак. Коза мешает, дергается, сопротивляется, с разбега боднуть норовит, на травку ей охота, обратно под насыпь. Мужик обозлился, привязывает козу бабу-ягу к рассуждает, теперь дергайся сколько душе угодно, дур ты, манька дура. Ну чё дергаться-то? Постой, по человечьи, глаза твои бесстыжие. Чего волуплять то их? Белого света не видел ведьма? А шоферюге в самосвале сон снится, что ему в Ялту в санаторий красный партизан бесплатную путевку дали. Тишина, мир, покой. Над дальним полем солнечный луч пробился, березки убудки. Вдруг чух-чух, рельсу гу-гу-гу, поезд. Сядь и не гуди ради всего святого, кому сказано. Поезда ещё не видно, а только звук. Ну, мелиоратор сразу мотор запустил и газанул от нетерпения на холостых оборотах. Мотоцикл «вжжжж»! <клевший> <клевший> Из глушителя сивки бурки в нос струя газа «жжжж». <клевший> Сивка сосна как шарахнет от мотоцикла назад. Хомут-то на голову, оглоблив, в тучу, дед с хлыстов, кувырк в кювет, корабельные сосны в самосвал, бух, шиферюга врувают заднюю и на «Жигуленка».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 Поезд мимо проносится, гул, лязг, там, тарарам, ничего не слышно. Ни того, как дед из кювета орет, как сивка брыкается, как шеферюга матюгается. Поезд, конечно, международный. Париж, Москва. Стекла блестят, занавески развиваются. Володька Высоцкий в вагоне ресторане Гамлета разучивает, быть или не быть. Мужик от козы к самосвалу бежит кулаками, трясет. Шоферюга из кабины выскочил, за пьяную голову схватился... На такой-то случай везде ГАИ найдется. Проверять повезут гады. Сто двадцать тонн горячего асфальта на новенькие «Жигури» вылить. А тетка дежурная все внимание на пояс, службу правит. Последний вагон отвихлял, она палец на кнопку, флажок в чехол. Чуть шлагбаум приподнялся парень с девкой. Хвить! к желанному перелеску. девка до да ярко еще на прощание тетке язык показала красный, как жигули. Умчался мотоцикл, и тишина. Сивка, старая, умная, успокоилась быстро, уже с телегой поперек шоссе стоит. На самосвале мотор заглох навеки, дед из кювета вылез, кнутый щитну Ну, гура молодой из-под горячей кучи на гудок давит, сос подают... Но только их совсем не слышно. Тишина и вдруг э-э бе, -э, бе, -э, бе -э, Это шлагбаум Бабу-Ягу на верёвке за рога в небеса поднимает, а она ведьма орёт на страшной высоте раскачивается там.